«В машине или в клинике? Кто еще помогал вам? Отвечай!» Человек молчал, продолжая смотреть в небо одним глазом. Взгляд его застыл. Последовал длинный непрерывный писк аварийного медблока. «Он больше ничего не скажет». Отдал Богу душу. Патрульный взглянул на прибор и медленно стал откреплять от тела датчики штатной системы экстренного жизнеобеспечения. «Богу ли?» — спросил детектив, и зло сплюнул под ноги. «Осмотрите все вещи и узнайте, на кого зарегистрирован фургон». Балетти отвернулся и поднял воротник пальто. Колодный ветер продувал разгоряченное тело насквозь. Пока он связывался с сухарем, Выслушивая брань по поводу того, что никого не удалось взять живым, пока ждал прибытия экспертов, прошло значительное время. Стекло полицейского автомобиля, в котором Макс пытался согреться, постучали. Усатый сержант, склонившись над приоткрытой дверью, сказал, «Детектив, думаю, вам стоит на это посмотреть». Полетти прошел к куску черного полиэтилена на котором в ряд были выложены тела беглецов. По подсказке одного из копов Макс быстро осмотрел одежду покойников. На двух под верхним слоем курток обнаружились несвежие фирменные кофты и рубашки с логотипом в виде микрофона в лавровом венке и надписью «Шоу талантов, медицинский персонал». Парни... Либо мы нашли в колоде козырного туза, либо вляпались в первостатейное дерьмо, скрипнул зубами детектив, и, достав коммуникатор, снова набрал номер сухаря. Вечером Ковальский, Мира и оба ученых отправились к логову Таласа. Винсент вел арендованный фургон, темно-фиолетовый форт с ярко-лимонным бампером, к зданию разорившегося аграрного холдинга. «Мы смогли достать документы, разрешающие осмотр выставленного на торги имущества». Шмидт кивнул на планшет в руках. «На тот случай, если вдруг нашим визитом заинтересуется охранная фирма или полиция...» «А каковы шансы этого вдруг?» — не отвлекаясь от дороги, спросил Винсент. «О, довольно незначительны. Мы видим перемещение полицейских патрулей в радиусе нескольких миль, но нельзя исключать случайности. И потом, не забывайте, что некоторый процент ошибки в наших расчетах все-таки имеется, то есть вместо логова Талоса в здании может оказаться кто угодно или вообще никого». «Ну, тогда мы только потеряем время. Хотелось бы этим и ограничиться». Ковальский повернул руль, и машина въехала в нужный район. Дорога, крошившимся, стертым до основания покрытием, велась между хаотичным нагромождением строительных вагончиков, морских контейнеров и демонтированных фургонов-грузовиков. Они искреплялись между собой немыслимыми способами, карабкаясь на плечи соседей, прикрывая импровизированные двери от дождя и снега хлипкими козырьками. Тут и там торчали из стен чудовищно огромные блоки допотопных кондиционеров. Эти многоуровневые улицы пронзали подвесные галереи из арматуры, труб и строительной сетки. Для защиты от непогоды – Наиболее посещаемые места были затянуты брезентовым куполом. Огромное количество проводов и кабелей, словно паутина хищного арахнида, тянулось и питало сотни неярких ламп и светильников. При случае местные использовали провода в качестве обыкновенных веревок, суша на них одежду, спальные мешки и прочее тряпье – На первых этажах, сложенных из пенобетонных блоков, усиленных балками, распорками и всем, что могло выдержать хоть какой-то вес, располагались крошечные магазинчики. Подсвеченные неоном через стеклопластик витрин, они демонстрировали покупателю свой незамысловатый товар. Ярким контрастом с этими трущобами на горизонте вырастали ультрасовременные небоскребы самой смелой, изящной и немыслимой для здешних обитателей архитектуры. «Через десять минут будем на месте», — заметил Винсент, взглянув на панель навигатора. Стихийный самострой за окнами машины начал плавно сменяться безликими коробками складов и ангаров. «Вы не нервничаете?» — обратился к нему Эдвард. — Вот меня прямо-таки дрожь пробирает. — Уже нет, — отстраненно ответил Ковальский. — Но если сомневаетесь, может, все-таки остановить машину? — Это и исключено. Решение принято, и отступать поздно. Мы слишком долго шли к этому дню. — Как знаете, десантник пожал плечами. — Что там с охраной территории? Есть данные? — Периметр обслуживает некое Global Securities. Несмотря на громкое название, это небольшая частная фирма с арсеналом из камер слежения и парой охранных дронов. В случае тревоги она вызывает усиленный наряд из головного офиса и сообщает о происшествии в полицию. Но, как я и говорил, у нас есть необходимые документы. Согласно легенде, мы представители заказчика, желающего осмотреть продающееся здание. Я помню, но если там действительно находится Талос, эта чепуха вряд ли понадобится. Нас будет ждать нечто посерьезнее пары охранных дронов. Когда подъедем, нужно будет тщательно осмотреться. Едва машина припарковалась, погода начала портиться. Сквозь порывы ветра и летевшие при горшне снега угадывалось невысокое здание, окна которого были плотно закрыты металлическими оборотами орол ставнями. Вокруг расположились несколько хозяйственных блоков, пустая парковка на десяток машин и блок электрической подстанции. Забором служила высокая сетка с несколькими камерами слежения. Винсент, облачившись в бронекостюм, выпустил из спинного ранца дрон-разведчик. В такую непогоду ему было непросто держаться в воздухе, но за 15 минут полета автоматика сумела собрать электрон. Некоторые сведения. На территории есть как минимум два охранных дроида типа «Койот». Вооружены легким стрелковым оружием и шоковыми разрядниками. Ничего из ряда вон выходящего. Но это может быть маскировкой. Что-то действительно опасное легко спрятать внутри помещения. «Но ведь вы готовы к подобным неприятностям?» Натянув капюшон куртки на самые брови, спросил Вернер. «Я? Да. Хотя крайне не люблю сюрпризы. Но нужно ли вам идти внутрь?» «Мы уже обговаривали это. Без нас вам не удастся идентифицировать данные с сервера. И если это вправду они, убедиться, что файлы будут уничтожены». «Но я мог бы просто заминировать здание и сложить его взрывчаткой до самого фундамента. Такой вариант вас не устроит?» «Конечно, нет!» Что если мы все-таки ошиблись и Талоса здесь нет? Зачем тогда устраивать фейерверк? К тому же там могут быть случайные люди, не имеющие никакого отношения к проблеме. Вы подумали об этом? Ладно, может быть, вы правы. Но, допустим, Талос все же там. Где может располагаться сервер? Мы полагаем, что необходимое оборудование находится на первом этаже в помещении под номером «Девятнадцать. Там, согласно последней описи, расположено хранилище баз данных холдинга». «Ну что ж», — пожал плечами Винсент, — «будем надеяться, что и с тех пор ничего не двигал». «Вы уже решили, как мы проникнем внутрь?» — спросил Шмидт. «Ковальский еще раз сверился с данными разведки». «Предлагаю воспользоваться нашим разрешением на осмотр территории. Припаркуем фургон на стоянку и, как потенциальные покупатели, пройдем в здание». Эдвард и Вернер кивнули. Винсент продолжил. «Когда окажемся внутри, нам будет проще сориентироваться, что делать дальше». «Я же иду с вами?» — обратила на себя внимание Мира. «Лучше побудь в фургоне». «Если найдем сервер и нам понадобится твоя помощь, мы дадим знать», отрезал Шмидт. «Ну, раз мы определились с планом, прошу всех на борт». Винсенту пришлось приложить усилия, чтобы в бронекостюме поместиться на водительское сиденье. Тем не менее, он справился и машина мягко покатилась